Я должен написать вам прок, поскольку это важно особенно для вас. Низкий, худой, преждевременно сгорбившийся стиком левого глаза, он на вид не знавших его производил впечатление тугого науха, глуповатого и рассеянного. В умственном отношении он был совершенно нормален, но его одолевали приступы сонливости, чаще всего около полудня, что было вызвано пониженным давлением. Порой на старе в мастерской он всегда держал термос с кофе, который всё время пил, чтобы не заснуть за работой. С годами эти приступы сонливости, живота, тошнота, страх перед обмороком донимали его всё сильнее. Наконец мать настояла, чтобы он показался врачу. Он побывал у двух. Врачи прописали ему невинные возбуждающие средства, которые какое-то время помогали. То, что я вам рассказываю, знал любой из обитателей этого дома, и любой сказал бы то же самое. Соседи, пожалуй, догадывались даже о его темных делишках в фотолаборатории. Сам-то он был совершенно чист. Эти фотографии в сущности детские забавы по сравнению с тем, чем полиции приходится заниматься. Впрочем, я сам из уголовной, а полиция нравов — это особый мир. После того, что произошло, мы и их подключили к следствию, но безрезультатно. Что бы еще добавить к его портрету? Он собирал старые открытки, жаловался на чувствительность кожи, не мог быть на солнце, сразу же начиналось какое-то раздражение. Впрочем, он не принадлежал к людям, которые бы страдали из-за этого. Но осенью позапрошлого года лицо его стало смуглым, кожа приобрела бронзовый оттенок, как при искусственном загаре, И старые клиенты, знакомые, заинтересовались, что, мол, месье Прок, вы посещаете солярий? А он, краснея как барышня, объяснял каждому, что нет, просто свалилось на него страшное несчастье, фурункулы на самом неудобном месте. И продолжается это так долго, что врач, помимо витаминов и мази, прописал облучение всего тела кварцам, и это ему помогло. Стоял октябрь, довольно скверный в том году, дождливый, холодный. Октяк осенью особенно страдал от приступов сонливости в полуденные часы. Он снова пошел к врачу, и тот прописал ему возбуждающие пилюли. В конце месяца он сообщил матери за обедом, оживленный и довольный, что получил выгодный заказ проявить большое количество пленки и сделать цветные снимки большого формата он рассчитывал на 1600 франков прибыли. Для него это была солидная сумма. После 7 вечера он опустил шторы и заперся в лаборатории, предупредив мать, что вернётся поздно, потому что работа срочная. Около часа ночи мать разбудил какой-то шум, доносившийся из комнаты сына, тот сидел на полу и плакал.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 А обращаться за помощью к соседям ей не хотелось, поэтому она только подложила ему под голову подушку. На завтра он был на вид нормален, хоть и казался подавленным. Жаловался на страшную головную боль, говорил, что у него такое чувство, словно он пил всю ночь, а ведь он всю жизнь ограничивался стаканом белого вина за обедом. Наглотавшись порошков, он спустился к себе в лавку.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 я не понимаю эти, но тогда я знал даже, сколько было сортов сыра.